А подошла яхта, и вовсе стало непонятно. Смотрю, за рулем стоит лом. Тут же рядом Фукс Шкотовым. А у мачты я и командую подходом. до да, такого, думаю, не может быть. Может быть, это не я? Пригляделся. Нет, я. Тогда на берегу не я. Пощупал живот. Нет, и на берегу вроде я. Что же это, думаю, раздвоение личности, что ли? Да нет, ерунда все это. Просто сон мне приснился. Лом, говорю. Ну-ка, ущипните меня. А лом тоже сам не свой. Однако, знаете, ущипнул, постарался так, что я не сдержался, вскрикнул даже. Тут внимание собравшихся обратилось на меня, на лома, на фукса. Обступили нас. — Ну, — говорят, капитан, — может быть, вы объясните создавшееся положение? А беда, между тем, подходит по всем правилам. Вот, знаете, кранцы выложили, дали выброску, пристают. Вот этот двойник мой раскланивается, берет под козырек. Разрешите, говорит, представится капитан дальнего плавания Вронгель с командой. Заканчивая кругосветный спортивный поход, Прибыл в порт Петропавловск-Камчатский. Публика на пристани кричит «Ура!» А я, знаете, так ничего и не понимаю. Нужно вам сказать, что я ни в какую чертовщину не верю. Но тут пришлось призадуматься. А как же, понимаете, стоит передо мной живое привидение... И разговаривает самым нахальным образом. А главное, я в дурацком положении, Вроде этакого мистификатора или самозванца. Ну ладно, думаю, поглядим, что дальше будет. И вот, знаете, сходят они на берег. Я стремлюсь выяснить положение, пробираюсь к нему. Но меня оттирают и слышу, тому врунгелю рассказывают, что тут есть уже один врунгель с командой. Он остановился, осмотрелся кругом и вдруг заявляет: "Ерунда! Не может быть никакого врунгеля. Я его сам потопил в Тихом океане". Я как услышал, Так сразу все понял. Вижу, понимаете, старый приятель, мечтатель-адмирал, господин Хамура Кусаки под меня работает. Ну, пробился я со своей командой, подхожу вплотную к нему. Здравствуйте, говорю, адмирал, как доехали?